Глава 14 Как мистер Хубдрайвер попал в Мидхёрст. Мой дядюшка однажды философский изрек. Человек — единственное неразумное существо на свете. И мистер Хубдрайвер вполне оправдывал это мудрое утверждение. Проведя утро в мучительных попытках избежать встречи с другим человеком в коричневом костюме и его спутницей, значительную часть дня он размышлял о прекрасной особе и оптимистично мечтал о новых встречах с ней. Память и целиком и полностью сосредоточились на светлом образе, а потому маршрут определился сам собой, руководствуясь поворотами ложившейся под колеса дороги. В одном наш герой не сомневался. С ними было что-то определенно не так. Он несколько раз повторил это про себя, а однажды даже произнес вслух. Но что именно было не так, оставалось неясным. Мистер Хубдрайвер перебрал в уме известные факты. Обращение мисс Бомонт, при этом брат и сестра. Остановка, ссора, слезы. Много загадок для неискушенного молодого человека. Но больше всего на свете наш герой ненавидел логически мыслить, а потому вскоре оставил попытки пости чистину и отпустил на волю воображение. Удастся ли когда-нибудь увидеть ее снова? Возможно, удастся. Причем без отвратительного спутника например, на ежегодном молодежном балу в зале ассамблеи в патне Они найдут друг друга и будут танцевать снова и снова. Картина выглядела необыкновенно красиво, поскольку, как вы понимаете, танцевал мистер Хубдрайвер исключительно хорошо. Или так. Она, словно солнечный луч, покажется в дверях его магазина и склонится над прилавком, а он будет без устали демонстрировать ей хлопчатобумажные ткани, а потом перегнется через прилавок и, словно продолжая беседу о предлагаемом товаре, негромко скажет «Я не забыл то утро на дороге в Портсмут». И еще тише добавит «И никогда не забуду». В Нордчеполе мистер Хубдрайвер развернул карту и обдумал дальнейший путь. Удобными местами для отдыха выглядели Пэтвард и Палбара. Мидхёрст казался слишком близким, А любой городок за грядой известняковых холмов слишком далеким. Поэтому наш путешественник отправился в Петворд, то и дело останавливаясь, любуясь окрестностями, собирая полевые цветы и удивляясь, почему у них нет названий, ибо никогда их не слышал. При виде человека он украдкой выбрасывал букет и вообще всячески валял дурака. В живых изгородях радовали взор сиреневая вика, таволга, жимолость, поздняя ежевика. Однако шиповник уже отцвел. На кустах черной смородины уже виднелись зеленые розовые ягоды, в траве светились звездчатки и одуванчики, а чуть дальше — среди засохшей белой крапивы. Пестрели цветки ломоноса и подморенника, возвышались метелки диких злаков, белый лихнис и кукушкин цвет. На пшеничном поле сияли алые и фиолетовые маки и уже раскрывали созвездие ярко-синие васильки. На узких тропах кроны деревьев смыкались над головой, а в живых изгородях кое-где висели пучки оставшегося после уборки сена. На одной из дорог нашему путешественнику пришлось преодолеть опасные препятствия в виде дюжины угрюмых, недружелюбно настроенных валов. Он проезжал мимо живописных хижин и придорожных пивных с манящими красно-синими вывесками, а однажды ему встретилось поселение из доброй сотни домов, расположенных вокруг церкви. Через некоторое время путь ему преградил каменистый ручеек, зародившийся где-то под кронами деревьев, среди зарослей, осоки, вербейника и незабудок и отважно выбеживший на дорогу. Здесь наш герой остановился, мечтая скинуть ботинки и запылившиеся модные клетчатые носки и охладить худые ноги в весело журчащей воде. Но вместо этого он сел и, как подобает настоящему мужчине, закурил сигарету на тот случай, если молодая леди в сером вдруг покажется из-за поворота в ореоле света. Да, незримое присутствие богини ощущалось в окружающей природе, осеняя все вокруг очарованием и восторгом, и наполняла воздух предчувствием, волнением и чем-то вроде сожаления о несбыточном счастье, которое трудно было оставить без внимания. Поздно вечером совершенно неожиданно возникло непреодолимое сожаление. Напрасно он поспешил скрыться от тех двоих. Дело в том, что мистер Хубдрейвер проголодался, а голод, как известно, оказывает странное влияние на наш эмоциональный настрой. Сейчас в миг озарения свыше стало ясно, что мужчина в коричневом костюме настоящий зверь и нежной спутнице грозит серьезная опасность. А он, тот, кто мог бы ее спасти, подчинился первому порыву и трусливо сбежал. Новый взгляд на это событие страшно его расстроил. Что же творится с бедняжкой сейчас? Снова вспомнились ее слезы. Несомненно, ему следовало остаться, чтобы принять самые решительные меры. Мистер драйвер поднялся и, пытаясь избавиться от укоров совести, поехал как можно быстрее. Запутавшись в расположении множества дорог, он заблудился и с наступлением сумерек вместо Пэтворта очутился в Истборне, на расстоянии мили от Мидхёрста. «Я голоден», — подумал он, узнав у первого встречного, куда попал. «До Мидхёрста осталась одна миля, а до Пэтворта еще целых пять, так что выбора нет. Поеду в Мидхёрст». Оказавшись в городке и проезжая по Норд-стрит, мистер хуб драйвер обратил внимание на симпатичный магазинчик с чайником на вывеске и витрины представлявшей прекрасный выбор различных сортов табака, сладостей и детских игрушек. Его встретила аккуратная пожилая хозяйка с ясными глазами, и вскоре он превосходно отужинал аппетитными сосисками и чаем, устремив взгляд в прислоненную к чайнику книгу отзывов, полную юмористических хвалебных отзывов как в прозе, так и в стихах. Некоторые опусы казались очень забавными, а стихи читались легко даже с набитым сосисками ртом. Мистеру Хубдрайверу захотелось дополнить книгу рисунком, ибо мнение о симпатичной пожилой леди уже сложилось. Воображение услужливо представило, как после его ухода хозяйка увидит рисунок и всплеснет руками. «Боже мой! Наверняка это был художник из журнала «Панч!» Часть отведенной гостю комнаты являла собой альков и отделялась занавеской, скрывавшей кровать и комод. Там предстояло провести ночь. А дневную половину украшали вставленные в застекленные рамки сертификаты сообщества под названием «Чудаки», книги в золоченых переплетах, картины, грелки для чайников и другие изящные вещицы из шерсти. «Чудаки» или «Странное братство» — международное сообщество, состоящее из лож, впервые зарегистрированных в Лондоне в 1730 году. Красиво и уютно забранная в свинцовую раму окно с ромбовидными переплётами открывала вид на дом священника и слегка размытый туманом силуэт церкви на фоне сумеречного неба. Когда сосиски закончились, наш герой закурил сигарету и не спеша вышел на вечернюю улицу. Между тёмными кирпичными домами синело небо, а сумеречное пространство кое-где рассвечивал ярко-жёлтый свет окон и зелёные и красные вспышки на вывесках аптек.